Такие порезы вполне можно получить, если ударить в лицо человека в очках, и осколки разрежут кожу. Человек в очках — это Полина Светлова. Вчера она была в очках, от которых ничего не осталось, только изогнутый пластмассовый остов, похожий на скелет. — От вас, от баб, с ума сойдешь! — расстроенно пробормотал Марат, все рассматривая свой палец. Кошки, собаки, дети, блин. Это точно, согласилась Полина. Словно позабыв о ней, он двинулся в сторону родной конторы, и она потащилась следом, придерживая под мышкой ерзающего Гуччи. В первый раз в жизни ей не хотелось идти на работу, и было страшно от того, что предстояло там сделать. Может, прикинуться больной? Взять прошлогодний или позапрошлогодний отпуск можно взять еще поза-поза прошлогодний. Она редко ходила в отпуск. Отрываться на Сочинском пляже казалось ей занятием чрезвычайно глупым, а на риссабон или Ибицу требовалось слишком много денег. У нее очень много дел, очень много важных дел. Завтра и похороны, и она должна как-то защитить Троепольского от того, что предстоит им всем. И еще кто-то должен защитить Троепольского от племянницы, которую Полин уже тайно возненавидела, и себя за то, что ее возненавидела. Арсения на работе не было. Шарон произнесла какую-то невнятицу о том, что они «пришли и потом сразу убежали», и больше от нее ничего не удалось добиться. Мобильный у него не отвечал, а потом позвонила Варвара Лаптева. «Что у вас происходит?» — строго спросила она, даже не поздоровавшись. «Я хотела на работу ехать, но меня Иван не пустил. Мы даже поссорились?» — добавила она с необыкновенной гордостью в голосе. И Полина, которая не с кем было поссориться и некому было куда-то ее не пустить, совсем расстроилась. «Федьку убили, Варь. Ты знаешь, да? И больше ничего неизвестно?» «Что значит «неизвестно»?» «То и значит. Троепольского три дня продержали в КПЗ, и сейчас его на месте нет. И уралмашевский сайт пропал, и вообще непонятно, что происходит». «Как пропал?» — ахнула Варвара. Полина объяснила, как. «Поль, это чушь какая-то! Кто мог украсть у нас сайт?» «Враги? Шпионы?» Полина промолчала. «Приезжай!» — велела Варвара. «Посмотришь Мишку, и мы поговорим». «А он уже Мишка?» «Он всегда был Мишкой. Еще у меня в животе!» — отрезала Варвара. «Приезжай сейчас же!» «Сейчас я не могу!» — проскулила Полина. «Троепольский неизвестно где. И мне надо еще одну штуку проверить. Прямо сейчас!» «Какую еще штуку?» «Понимаешь?» — зашептала Полина, оглядываясь на собственную распахнутую дверь, за которой было непривычно тихо. «Я нашла у него в спальне договор с Уралмашем, а там...» «Как в спальне?» — словно обессилев прошептала на том конце провода Варвара Лаптева. «Ты что? Ночевала у него?» Алина поняла, что преступление ее стало достоянием гласности, и пощады теперь не жди, особенно от Варвары. Поймав в стекле свое отражение, она вдруг отчетливо осознала, что очень напоминает сама о себе собаку Гуччи. Глаза выпученные, лапки дрожащие, на морде — ужас перед жизнью. «Светлова, ты что? Опять все сначала?» «Сколько это будет продолжаться? Ты же все про него знаешь, и он не подходит тебе. Он, черт возьми, никому не подходит, кроме самого себя. Ты что, с ума сошла?» Она сошла с ума много лет назад, когда он брал ее на работу. Господи, какой свободный, независимый, легкой она тогда была, и ничего еще не знала, и презирала полоумных девиц» упавших в любовь, как вомут головой, и была убеждена, что уж к ней-то вся эта чушь никогда не будет иметь никакого отношения. Потому что она умна, у нее есть чувство юмора, которое прикрывает ее, как броня, и вообще ей никто не нужен. Оказалось, что нужен именно тот, кому вовсе никто не нужен. — Светлова! — позвала из трубки Варвара Лаптева. «Ау! Я тебя жду! Приезжай давай!» «А с кем у тебя ребенок?» — жалобно проблеяла Полина. «Как с кем? Со мной, конечно. И Иван пока дома. Но его же надо кормить, да?» «Ивана?» — уточнила Варвара. «Ребенка!» «Ну, если его не кормить, он станет орать», — философски заметила Варвара. «Поэтому лучше кормить, конечно». «Кстати, если Ивана не кормить, он тоже начнет орать, но это не проблема. Или ты сама собираешься кормить моего ребенка?» «Варвара, приезжай сейчас же!» «Я не могу! У нас тут черт знает что! Я не могу уехать! Мне надо Троепольского дождаться, а он непонятно где!» «Он вернется на работу и позвонит тебе. У него есть твой телефон? Есть или нет?» Напор ворвая Лаптевой, выдержать было трудно, и она этим очень гордилась. Полина еще раз покосилась на распахнутую дверь и пробормотала жаркой скороговоркой, прикрывая трубку ладонью. — А меня вчера избили. Прямо в конторе. Ну, то есть не избили, но ударили так довольно сильно. И еще я нашла карандаш. Воцарилось молчание. — Какой! — «Карандаш!» — спустя время прошептала обессилевшая Варвара Лаптева. «Где она шла?» «В большой комнате, рядом с тем местом, где меня ударили». «Ну и что?» «Варька!» — быстро произнесла Полина. «Это особенный карандаш, приметный. Кто у нас в конторе пишет только карандашами?» Варвара охнула в глубине телефонного омута, и Полина сказала невесело. «Вот именно!» «А Трепольскому сказала?» «Да как я ему скажу, если его на работе нет!» — закричала Полина. «Дома скажи!» — невозмутимо посоветовала Варвара. «В спальне! Где был договор с Уралмашем, а?» «Иди ты к черту!» — пробормотала Полина и положила трубку. Это вовсе не означало, что теперь они до смерти друг на друга обижены. Просто они так разговаривали друг с другом. Близкие люди на то и близкие, чтобы позволять себе то, чего не могут позволить дальние. Полина немного подумала об этом. Гуччи подбежал, потрясся и уселся ей на ботинок. Полина пересадила его в кресло. «Хотелось кофе» хотя она знала, что потом у нее непременно заболят голова и желудок, и станет тошно, потому что ночью она почти не спала, и завтракать было нечем. Повздыхав от предчувствия всех этих неприятностей, она включила чайник, смачно пошлепала Гуччи по голой горячей заднице и пошла мыть свою чашку. В туалете обнаружился Саша Белошеев со своими чашками. Туалет в их конторе, хоть и являл собой нечто среднее между янтарной комнатой и Георгиевским залом, был общим. Это дизайнер так придумал во время ремонта, потому что стандартная конструкция мальчики налево, девочки направо заняла бы слишком много лишних метров. Поэтому был воздвигнут дивный общий сортир на два очка, как любил выражаться незакомплексованный Троепольский. Закомплексованные же стыдились и заходили туда, только убедившись в отсутствии противоположного пола. В данном случае противоположный пол полоскал свои чашки. И так как у Полины не было никаких других, более приземленных намерений, она независимо поздоровалась и пристроилась рядом. Саша в зеркале ей улыбнулся. — Ты чего в очках? Мы с Байсаровым ехали, никакого солнца не было. — У меня глаз болит. Ячмень, наверное. Саша сочувственно покивал. Длинные пальцы, красные от горячей воды, проворно двигались по краю чашки. Полина посмотрела на эти пальцы. Костяшки на правой руке, в свежих садинах как будто разбухших и сочащихся от горячей воды. Полина глаз не могла оторвать от этих ссадин. Саша вдруг насторожился. «Ты чего?» Полина мигом отвела глаза. «Хорошо, хоть за очками не видно», и пожала плечами. Молчание, последовавшее за этим, показалось ей холодным и угрожающим. Он не сказал больше ни слова и не сделал ни одного движения. Но что-то изменилось, и Полина почувствовала это кожей. В том же холодном молчании он завернул свой экран, нанизал кружки на пальце и пошел к двери. Она в зеркале видела его удаляющуюся враждебную спину. «Саша?» Он остановился, оглянулся и снизу вверх вопросительно дернул подбородком. «Почему ты смотрел макет за столом Вани Трапезникова?» Выпалила она и в ту же секунду поняла, что не ошиблась. «Почему не за своим?» Белошеев приблизился к ней медленно, как в кино, и аккуратно поставил свою посуду на мраморную столешницу. Потом улыбнулся. Обнажились ровные белые зубы. От этой улыбки Полина подалась назад, но деваться было особенно некуда. Сзади только холодный и гладкий мрамор, чуть-чуть сырой там, где вода натекла с ее чисто вымытой кружки. «Какой стол! Полина!» Приблизившись, нежно спросил ее коллега, Саша Белошеев, — Ты что, не выспалась? — Я не выспалась, — согласилась Полина, как завороженная, глядя в его молодое веселое лицо. — Знаешь почему? — Потому что ты ударил меня, когда я вошла. Прямо сюда, в глаз. Мне всю ночь было больно. Не могла спать. Саша все улыбался. — Ты что, видела меня? Полина покачала головой. — Не видела. — Тогда с чего ты взяла? — Я нашла твой карандаш. Он помолчал и странно повел шеей. — Какой карандаш? «Твой? Только у тебя в конторе такие?» Полина протянула руку. Он дернулся, как будто она прицелилась в него из пистолета, и достала у него из-за уха простой карандашик. Не слишком длинный, шершавый на ощупь, стильный, как определила Полина. «Наверное, карандашик придумал кто-то талантливый и легкий, вроде Троепольского». В моей сумке лежит точно такой же. Я забрала его со стола Вани Трапезникова. — Зачем ты смотрел макет в большой комнате? — Почему не у себя? — Сволочь! — отчетливо и тихо выговорил Саша Белошеев. — Троепольскому стукнуло уже. Полина смотрела на него и молчала. — Так, — заключил Саша поставил на мраморную столешницу свои чашки, вынул у нее из рук кружку и со стоком поставил ее туда же. Дотянувшись правой рукой, он защелкнул блестящую штучку на двери общего сортира, а левый взял Полину за шею. Пальцы были влажными и странно мягкими, словно Саша Белошеев никогда и ничего не делал руками. Мягкие пальцы медленно сжались на ее горле, и она стала вырываться. Только сейчас стала, потому что до последней секунды не верила в происходящее. Нет, верила, но как-то не по-настоящему. Ей все оказалось, что это происходит не с ней и не с Сашкой, тем самым, с которым они сто раз перекофе. кофе, Ругались из-за макетов, который помогал ей заводить ее колымагу, подвозил домой. Однажды даже остался у нее, потому что поздно было ехать из ее кузьминок в его северное Бутово, и благородно продрых всю ночь на неудобном диване, а утром жарил яичницу в крохотной хрущевской кухне. — Сука! — равнодушно сказал этот самый Сашка и, дернув, разметал ее руки — Раипольский знает или нет? Мягкие пальцы приналегли на ее горло, сдавили, словно канатом, и ей вдруг моментально стало нечем дышать. Канат, сдавивший ее горло неумолимо и равнодушно, будет душить ее до конца, до той самой секунды, когда в Полинином горле больше не останется ни капли воздуха, ни одной самой маленькой капли, и легкие взорвутся внутри, и из горла полезет кровавая каша, ее собственные внутренности. В глазах поплыла. Полина Светлова захрипела и стала дергаться, как в кино про убийц и их жертв. «Твою мать!» — сказал Саша спокойно. Перехватил другой рукой дергающиеся Полинины руки, развернул ее, отпустил руки и сильно ударил по шее. Полина согнулась над раковиной. В ушах зазвенело, а потом их будто забило ватой. Что-то дзенькнуло далеко внизу, и она заторможенно подумала, что это свалились ее очки. Он опять схватил ее руки. «Давай, давай, сука!» И он сунул ее головой в раковину, почему-то наполненную мыльной водой, и стал топить. Он отпустил ее горло, которое хотело только одного — дышать, А дышать водой Полина Светлова не умела, поэтому она моментально захлебнулась горячей мыльной пеной, которая ринулась внутрь и все там залила. Полина дергалась и сопротивлялась, но он крепко держал ее руки, а потом ударил ногой под коленку так, что она не устояла, и навалилась грудью на мраморный умывальник, и нырнула еще глубже, и прямо перед ее расширенными, остановившимися глазами... Оказалась золоченая пробка, над которой крутилась Чинка. Последнее, что я увижу здесь, на этой стороне, это раковину нашего общего сортира, которым так гордился Троепольский. И больше ничего. Это будет последнее на самом деле. И тут ее коллега Саша Белошеев выдернул ее из раковины и прижал щекой к мрамору. Изо рта у нее лилась вода, и он брезгливо отстранился и посмотрел на свои брюки. «Не залила ли?» сказала?» Она помотала головой, потому что вдруг сообразила, что он у нее о чем-то спрашивает. «И про карандаш не сказала?» Она не могла дышать и ноги как будто все время подламывались. И она в конце концов поняла, это потому, что он методично бьет ее под колени ногами. — Про карандаш сказала! Она опять затрясла головой. «Молодец — Молодец! — похвалил ее Саша. — Стукнешь кому? Я тебя убью! Поняла? Полину убила дрожь. Такая страшная дрожь, что ее зубы громко и отчетливо стучали на весь общий сортир. Нет, ты мне словами скажи, дорогая, ты меня поняла или нет? а, -а, -а, -а" Прохрипела Полина, словами, сука, поняла? Поняла? Будешь молчать? Буду. Узнаю, что стукнула. Убью, — пообещал Саша совершенно спокойно. — Мне терять нечего. Полина мелко дышала и трогала свое горло. Никак не могла поверить, что оно цело и даже способно дышать. Саша посмотрел на нее с сожалением. Словно печалился, что ему пришлось так грубо с ней обойтись. Он грубо с ней обошелся. Как-то так или похоже было написано в романе «Гордость и предубеждение». Речь, кажется, шла о том, что на званом вечере героиня поздоровалась, а герой отвернулся. Это было грубо и недостойно джентльмена.